В 1624 году вдова знатного происхождения дала к троице хорошую старинную вотчину мужа с условием поминать его, их детей и родителей, а по смерти ее положить у троицы с записью «Все на и прочее. При этом вкладчица взяла у монастыря значительную сумму, чтобы расплатиться с долгами и поставила условие. Кто из ее рода захочет выкупить вкладную водчину, обязан уплатить взятую вдовую монастыря сумму и сверх того внести большой денежный вклад взамен той доли стоимости выкупаемой вотчины, какая назначалась на поминовение. Вкладчица живет во вкладной вотчине до своей смерти, а после нее монастырь даст ее человеку во вкладном селе или в какой-либо вотчине монастыря, где сам тот человек похочет белую нетяглую землю, чему ему с семьёй сыту бы до его смерти. Здесь совмещены разнородные юридические и церковно-нравственные нормы, вклад по душе с его обычными условиями и душевными благами на него приобретаемыми, и сдача и выкуп родовой водчины с обязательствами, на ней лежащими, и пожизненный прожиток не только для самой вкладчицы, но и для ее крепостного слуги семьей. Вредные следствия Я перечислил далеко не все землевладельческие операции монастырей. Это дело специального исследования. В нашей исторической литературе есть такое исследование, изданное слишком 40 лет тому назад и доселе, сохраняющее большую научную цену. Это сочинение Милютина о недвижимых имуществах духовенства в России. Оно говорит о монастырях в ряду других церковных учреждений. Я веду речь только о монастырских вотчинах Сказанного мною, думаю, достаточно, чтобы заметить, какое направление принимала жизнь из старых пустынных общежительных монастырей к половине XVI века. Из трудовых земледельческих общин, питавшихся своими трудами, где каждый брат работал на всех и все духовно поддерживали каждого из своих братьев, многие из этих монастырей, если не большинство, разрослись в крупные землевладельческие общества со сложным хозяйством и привилегированным хозяйственным управлением, с многообразными житейскими суетами, по поземельными тяжбами и запутанными мирскими отношениями. Окруженное монастырскими слободами, слободками и селами, братство такого монастыря представляло из себя, Черно-рищеское барство, на которое работали сотни и тысячи крестьянских круг, а оно властно правила своими многочисленными слугами, служками и крестьянами, и потом молило со всем мире, и особенно о мирянах, в кладчиках своего монастыря. В больших монастырях, как Троицкий и Сергиев, Иосифов Волоколамский, было много родовитых пострижеников из князей, Бояры, и дворян, которые и под моашской рясой сохраняли воспитанные в миру чувства и привычки людей правящего класса. Неправильно понятые идеи церковной молитвы за усопших повела к непомерному земельному обогащению монастырей и поставила их в безысходный круг противоречий. Уже в начале шестнаго века, во времена Иосифа Волоцкого, Как писал он сам, во всех монастырях было земли много от того, что князья и бояре давали им села на вечное поминание. Общество отшельников, убегавших от мира, мир превратил в привилегированные наемные молельни о мирских грехах и ломился в мирные обители со своими заказами. Это было главное противоречие, обострившее все остальные. Инок полагавший в основу своего подвига смирение и послушания Е же не иметьеко еже своей воли видел себя членом корпорации властвовавший над многочисленным населением монастырских земель